Черная жемчужина. Звон колокольчика разбудил консьержку дома номер девять по улице Ош. Она сворчанием заметила. Мне казалось, все вернулись, ведь уже три часа, не меньше. Может быть, пришли за доктором? Пробужжал ее муж. И действительно, послышался чей-то голос. Доктор Орель. На каком этаже живет? На четвертом. Но по ночам его не велено тревожить. «Придется все-таки побеспокоить господина доктора». Неизвестный вошел в вестибюль, поднялся на второй, затем на третий этаж и, даже не задержавшись на лестничной клетке у двери месье Ореля, дошел до шестого этажа. Первым ключом вскрыл замок, вторым — предохранительную задвижку. «Замечательно», — прошептал неизвестный. «Дело значительно упрощается. Но перед тем, как приступить к нему, нужно обеспечить отступление». «Так, по логике вещей, какое-то время мне потребовалось, чтобы позвонить к доктору, который должен был прогнать меня. У меня в запасе еще осталось немного времени». Десять минут спустя он спустился вниз и постучал в окошечко консьержки, ругаясь на доктора. Незнакомцу открыли дверь, и он, выходя, хлопнул дверью. Однако она не закрылась, потому что этот господин вставил железяку в личину замка, чтобы язычок не вошел внутрь. Затем он бесшумно вернулся, но уже незамеченный консьержкой. На случай тревоги отступление было обеспечено. И вот незнакомец опять на шестом этаже. В прихожей при свете электрического фонарика он снял пальто, шляпу и положил их на стул, сел на другой и надел на ботинки толстые войлочные тапочки. Уф, готово. Как все легко прошло. Интересно все-таки... Почему основная масса людей не выбирает столь приятное ремесло грабителя? При наличии хотя бы капли смелости и расчета с ним может справиться каждый. Очень спокойное ремесло, достойное главы любого семейства, пожалуй, даже слишком легкое, так что со временем это даже надоедает. Он развернул подробный план квартиры. Сначала надо сориентироваться. Этот прямоугольник — это прихожая, где я нахожусь. Здесь гостиная, будуары, столовые. Это пустая трата времени. Вкус у графини кажется скверный, ни одной стоящей вещицы. Значит, идем прямо к цели. А, вот план коридора, который ведет в комнаты. Через три метра я должен обнаружить гардеробную, пристроенную к спальне графини. Он свернул свой план, погасил фонарь и пошел по коридору, отсчитывая расстояние. Один метр, два... Три метра — вот и дверь. Как все удачно складывается, бог ты мой. Простая задвижка отделяет меня от спальни. Более того, мне известно, что эта задвижка находится на высоте одного метра сорока трех сантиметров от пола. Достаточно немного подрезать вокруг, и мы от нее избавимся. Он достал из кармана нужные инструменты и застыл. А вдруг задвижку забыли закрыть? Надо проверить. Хуже не будет. Он повернул ручку. Дверь открылась. «Молодчина, Люпен. Тебе везет. Тебе известно расположение помещений. Ты знаешь, в каком месте графиня прячет черную жемчужину. Следовательно, для того, чтобы жемчужина стала твоей, надо просто-напросто быть тише воды ниже травы и бесследно раствориться в ночной темноте». Арсен Люпен провозился около получаса, открывая вторую дверь, ведущую в спальню. Он делал это так осторожно, что графиню, даже если она не спала, не потревожил бы никакой непривычный звук. Следуя обозначенному в плане маршруту, он должен обогнуть шезлонг, затем оказаться возле кресла, а затем подойти к ночному столику рядом с кроватью. На столе должна быть коробочка для почтовой бумаги, а в ней, как ни в чем не бывало, лежит черная жемчужина. Он лёг на ковёр и пополз, огибая шезлонг, но вдруг замер, пытаясь успокоить участившееся сердцебиение. Никакого страха он не испытывал, но никак не мог справиться с нервным возбуждением, вызванным мёртвой тишиной. Арсена это удивило, ведь ему приходилось переживать более волнительные моменты, причём безо всяких эмоций. Никакая опасность ему не угрожала. «Так почему же сердце?» билось, как взбесившийся колокол. Может, его испугала эта спящая женщина? эта жизнь, бьющаяся рядом с его? Люпен прислушался и различил ритм ее дыхания. Это успокоило его, как присутствие друга. Он обогнул кресло, затем в несколько коротких ползков пододвинулся к столику, вытянул руку, нащупывая ножку стола. Великолепно! Осталось лишь взять жемчужину и уйти. Слава Богу! А то ведь сердце, как испуганный зверь, снова забилось в груди, да такой силы, что, пожалуй, могло разбудить графиню. Невероятным усилием воли он попытался успокоить сердцебиение, но тут его левая рука задела предмет, лежащий на ковре, и Люпен предположил, что это подсвечник, опрокинутый кем-то. Рядом лежала еще одна вещица — маленькие дорожные часы в кожаном чехле что произошло? Подсвечник? Часы? Почему они оказались не на своем месте? И вдруг от неожиданности у него вырвался крик. Он дотронулся до странной, почти немыслимой вещи. Нет, нет, от ужаса у него помутилось в голове. Прошло несколько секунд, он не шевелился Его сковал страх от ощущений, вызванных прикосновением, а пот стекал по вискам. Собрав все свои силы, он снова протянул руку. Пальцы опять прикоснулись к волосам и холодному, почти ледяному лицу. Такой человек, как Арсен Люпен, способен быстро адаптироваться к любой ситуации, поэтому он включил фонарь. Перед ним... В луже крови лежала женщина. Ее шея и плечи были изуродованы страшными ранами. Люпен наклонился, чтобы осмотреть тело. Женщина была мертва. «Мертва. Мертва!» — повторял он с ужасом, разглядывая лицо с застывшими глазами и искаженным ртом. Посиневшее тело утопало в крови, заливший ковер и уже застывший на нем густым черным пятном. Он включил свет, и комната наполнилась светом. Только тогда стали видны следы отчаянной борьбы. Кровать была в полном беспорядке. одеяла и просто не сорваны. На полу валялись подсвечник и часы. Стрелки показывали 11 часов 20 минут. Чуть подальше лежала прокинутый стул, и повсюду кровь. Лужи крови. «А черная жемчужина!» — прошептал Арсен. Коробочка для почтовой бумаги оставалась на своем месте. Он быстро раскрыл ее. В ней лежал футлярчик. Он был пуст. «Черт побери!» — выругался Люпен. «Ты слишком рано праздновал победу, дружище Арсен. Графиня убита. Черная жемчужина исчезла. Ситуация хуже некуда. Пора бежать, иначе появятся проблемы». Однако он не тронулся с места. Бежать? Любой другой наверняка сделал бы именно так. А Арсен Люпен? Может быть, он придумает что-то получше? Что ж, нужно разобраться. В конце концов, совесть твоя чиста. Предположим, что ты комиссар полиции и должен провести расследование. Да, но для этого в голове должна быть полная ясность, а у тебя мозги на набекрень». И он сел в кресло, массируя виски. Ни одно из происшествий, случившихся за последнее время, не вызывало такого жгучего интереса, как убийство на улице Ош. И я, разумеется, не стал бы рассказывать эту историю, не предстань она в совсем ином свете из-за вмешательства Арсена Люпена. А его причастности к делу мало кто подозревал. Во всяком случае, никто ни в чем не был уверен до конца в этой необычной истории. Ну кто же не помнит, кто не встречал в Булонском лесу бывшую певицу Леонтину Зальти, супругу, а затем вдову, графа Дандио, роскошь которой 20 лет назад ослепляла Париж. Графиню Дандио, которая прославилась во всей Европе своими бриллиантами и жемчугами. Поговаривали, что у нее на шее капитал нескольких банковских компаний и австралийских золотодобывающих фирм, Знаменитые ювелиры выполняли заказы зайти, как когда-то заказы царских особ. И кто не помнит о катастрофе, во время которой погибли все эти богатства? Банки, золотые прииски — все кануло в лету. От чудесной коллекции, распроданной на аукционе, не осталось ничего, кроме знаменитой черной жемчужины. Черная жемчужина, которая стоила целое состояние, если бы графиня захотела расстаться с ней. Но она не захотела, предпочла урезать свои расходы, жить в скромной квартире с компаньонкой, кухаркой и слугой, но не продавать бесценное сокровище. На то была особая причина, и графиня не скрывала этого. Черная жемчужина — подарок императора. И почти полностью разорившись, владелица сокровища, обречённая на жалкое существование, осталась преданной своей спутнице лучших времен. «Пока жива», — говорила она, — «я с ней не расстанусь». Весь день, с утра до вечера, она носила жемчужину на шее. На ночь убирала её в укромное местечко, о котором никто не знал. Все факты, изложенные в газетах, только подогревали интерес, а арест предполагаемого убийцы еще сильнее запутал дело и накалил страсти. Через день газеты так изложили эту новость. Стало известно о аресте Виктора Данегра, слуги графини Дандио. Собранные против него улики неоспоримы. Обнаружены пятна крови на люстриновом рукаве его ливреи, найденные шефом полиции Дюдуи, в мансарде между пружинной сеткой и матрацем. Кроме того, не хватало одной обтянутой тканью пуговицы. Но как только начался обыск, эту пуговицу достали из-под кровати жертвы. Возможно, после ужина Данегр, вместо того, чтобы подняться в мансарду, проскользнул в гардеробную и сквозь застекленную дверь увидел, куда графиня прячет черную жемчужину. Следует добавить, что данное обстоятельство является предположением, потому что пока не обнаружено никаких доказательств. Как бы то ни было, остается неясным еще одно обстоятельство. В 7 часов утра Данегр ходил в табачный киоск на бульваре Курсель. Консьержка, а затем и продавщица засвидетельствовали это. Но кухарка графини и ее компаньонка, спальни которых находятся в конце коридора, утверждают, что в 8 часов утра, когда они встали, дверь прихожей и дверь кухни были заперты на два оборота. Обе женщины, прослужившие у графини два десятка лет, вне всяких подозрений. Возникает вопрос, как Данегр вышел из квартиры? Быть может, он сделал для себя дубликат ключа? Расследование должно разъяснить эти противоречивые факты. Но произошло обратное. Выяснилось, что Виктор Данегр был опасным рецидивистом, алкоголиком и развратником, для которого удар ножом мог быть привычным делом. Но по мере расследования в деле появлялось все больше темных пятен и необъяснимых противоречий. Прежде всего, некая мадмуазель де Сенклеф Кузина и единственная наследница жертвы сообщила, что за месяц до смерти в одном из писем графиня сообщила ей, куда прячет черную жемчужину. На следующий день, после того, как письмо было получено, мадемуазель де Сенклев обнаружила, что оно исчезло. Кто украл его? В свою очередь, консьержка рассказала, что ночью открыла дверь неизвестному, поднявшемуся к доктору Орелю. Распросили доктора. К нему никто не звонил. Так кто же это был? Сообщник? Версия, включающая сообщника, была принята прессой и общественностью. Старина Ганимар, главный инспектор, отстаивал именно ее, и не без оснований. «Здесь замешан люпен», — говорил он следователю. «Вам везде мерещится этот люпен», — возражал тот. «Он мне мерещится везде, потому что везде замешан». Признайтесь лучше, что он всплывает в вашем сознании всякий раз, когда вам что-то не совсем ясно. Но ну а в данном случае, обратите внимание, преступление было совершено в 11.20 вечера, как подтверждают часы, а ночной визит, упомянутый консьержами, был нанесен лишь в 3 часа ночи. Служители правосудия часто пасуют перед лицом убедительных фактов, которые вынуждают их подгонять события под первоначальную версию. Темное прошлое Виктора Данегра повлияло на следователя, и хотя не нашлось новых доказательств, кроме нескольких улик, обнаруженных в начале, он остался непоколебим и закрыл расследование. Через несколько недель началось судебное разбирательство. Оно было путанным и занудным. Судья не выражал никаких эмоций, прокурор выступал слабо. В таких условиях у адвоката Данегра появилось преимущество. Он указал на бездоказательность обвинения, что не существовало ни одного вещественного доказательства. Кто сделал ключ, которым закрыли на два оборота двери в квартире? Кто видел этот ключ? Куда он подевался? Где находится нож, которым убили? Во всяком случае, — закончил свою речь адвокат, — надо доказать, что убил графиню именно мой подзащитный. Докажите, что воры-убийцы не тот таинственный посетитель, проникший в дом около трех часов ночи. На часах было одиннадцать, скажете вы. Ну и что? Разве нельзя перевести стрелки часов на тот час, какой нужен? Виктора Донегра оправдали. Похудевший и подавленный полугодовым пребыванием в камере, он вышел из тюрьмы в пятницу на закате дня. Следствие. Одиночное заключение, судебное разбирательство, выступление присяжных — все это внушило ему болезненный страх. По ночам его мучили ужасные кошмары, снился эшафот, он бился в лихорадке, вызванной ужасом. Назвавшись Анатолием Дюфуром, он снял маленькую комнату на одном из холмов Монмартра, перебиваясь случайными заработками. «Жалкое существование». Три раза его нанимали разные хозяева, трижды узнавали и прогоняли немедленно. Зачастую Данегр замечал, или это только казалось, что за ним следят какие-то люди, наверное, полицейские. Он не сомневался, что они хотят подстроить ему ловушку, и предчувствовал, как грубая рука хватает его за ворот. Однажды вечером, когда Данегр ужинал в трактирчике неподалеку от дома, незнакомец сел напротив него. Это был мужчина лет сорока, одетый в грязный черный сюртук. Он заказал суп, овощи и литр вина. Закончив трапезу, мужчина перевел взгляд на Данегра и долго рассматривал его. Данегр побледнел. Наверное, этот человек следил за ним в последние недели. Что ему от него надо? Данегр попробовал встать, но не смог. Ноги у него подкашивались. Мужчина налил себе стакан вина, а затем наполнил стакан Данегра. «Чокнемся, приятель?» «Да-да», — забормотал Виктор. «Ваше здоровье, приятель». «Ваше здоровье, Виктор Данегр». Тот подскочил. «Это не я, клянусь вам». «В чем вы клянетесь? Что вы — это не вы? Вы не слуга графини?» «Какой слуга? Меня зовут Дюфур. Спросите хозяина». «Для хозяина Дюфур Анатоль, но Данегр Виктор для правосудия». «Неправда! Нет, вас обманули!» Незнакомец достал из кармана визитку и протянул ее, чтобы Виктор прочел. «Гримадан. Бывший инспектор полиции. Тайный сыск». Виктор задрожал. «Вы из полиции?» «Теперь нет, но мне нравилось мое ремесло. и Я продолжаю им заниматься на более прибыльной основе. Время от времени выискиваю дела на вес золота, такие как ваши». «Мое?» «Да, ваше. Это дело...» исключительно прибыльная, если, конечно, вы согласитесь быть немного сговорчивей. — А если не соглашусь? — Придется. Вы оказались в ситуации, в которой ни в чем не сможете мне отказать. Страх незаметно подкрадывался к Виктору. — В чем же дело? Говорите, — попросил он. — Хорошо, — ответил его собеседник. — Покончим с этим. В двух словах скажу следующее. Меня прислала мадемуазель де Сен-Клев. — Сен-Клев? Наследница графини Дендио. И что же? А то, что мадемуазель де Сенклев поручила мне забрать у вас черную жемчужину. Черную жемчужину? Ту, что вы украли. Но у меня ее нет. Есть. Если бы она была у меня, это означало бы, что я убийца. Вы и есть убийца. Данегр натужно хихикнул. «К счастью, дрожайший месье, суд присяжных был иного мнение. Все присяжные признали меня невиновным. Моя совесть чиста, поэтому двенадцать допропорядочных людей меня оправдали». Бывший инспектор взял его за руку. «Не разглагольствуйте, приятель. Слушайте меня очень внимательно и взвесьте мои слова. Данегр». «За три недели до преступления вы украли на кухне ключ от двери черного хода и заказали такой же у Утара на улице Оберкан-244». «Неправда, нет!» — пробурчал Виктор. «Никто не видел этого ключа, его не существует». «Вот он!» Помолчав, Гримадан продолжал. «Вы убили графиню ножом с металлической ручкой, который купили на рынке у площади республики». В тот же день, когда заказывали дубликат ключа. Лезвие ножа треугольное, и в нем прорезан желобок. Вранье все это, вы это придумываете. Никто не видел ножа. Вот он. Виктор Данегер отшатнулся. Бывший инспектор продолжал. На нем есть пятна ржавчины. Надо ли вам объяснять их происхождение? Ну и что из этого? У вас есть ключ и нож. Кто докажет, что они мои? Слесарь. «И продавец, у которого вы купили нож. Я уже освежил их память, и они непременно узнают вас, когда увидят». Он говорил сухо и четко, а Донегра трясло от страха. Ни следователь, ни судья, ни помощник прокурора не подловили его так ловко, не разобрались так основательно в вещах, которые и сам он теперь подзабыл. Тем не менее он продолжал притворяться спокойным». «Ну, если это все ваши доказательства. У меня осталось еще одно. Совершив преступление, вы уходили тем же путем, но посреди гардеробной в припадке страха вынуждены были опереться рукой о стену, чтобы не упасть». «Откуда вы это знаете?» — заикаясь, пробормотал Виктор. «Никому это неизвестно». Правосудию нет, никому из полиции в голову не пришло, что надо зажечь свечу и осмотреть стены. А если бы они сделали это, то на светлой стене заметили бы, еле заметное, красное, хотя и достаточно четкое пятнышко, отпечаток подушечки вашего большого пальца, которым вы прикоснулись к стене. А вам, наверное, известно, что в антропометрии это одно из основных средств идентификации. Виктор Данегр побледнел, весь облился потом и обезумевшими глазами рассматривал странного человека, рассказывавшего о его преступлении так, будто он был тому невидимым свидетелем. Сраженный Данегр обессиленно опустил голову. Несколько месяцев он боролся за свою жизнь. Теперь казалось, что все бессмысленно. «Если я верну вам жемчужину», — пробормотал он, — — Сколько вы мне за нее дадите? — Нисколько. — Как? Вы смеетесь. Я дам вам вещь, которая стоит тысячи, сотни тысяч, а взамен ничего? — Кое-что я дам взамен. Жизнь. Гримадан продолжал его уговаривать. — Послушайте, Данегр, эта жемчужина не имеет для вас никакой ценности. Вы не сможете ее продать. Зачем же хранить ее? — «Есть перекупщики, и в один прекрасный день, за любую цену, в один прекрасный день будет поздно». «Почему?» «Потому что правосудие займется вами, и на этот раз, вооружившись доказательствами, которые я ему предоставлю, нож, ключ, отпечаток вашего пальца, вы пропали, дружище». Виктор обхватил руками голову и задумался. Он чувствовал, что пропал окончательно. На него накатила огромная усталость, невероятная потребность в отдыхе и покое. «Когда вы хотите получить ее?» — прошептал он. «Сегодня вечером, до часу ночи». «А если нет?» «Если нет, то я отнесу на почту письмо, в котором мадемуазель де Сен-Клев выдвигает вам обвинение, обращаясь к прокурору республики». Данегр наполнил два стакана вином и выпил их один за другим, Затем, поднимаясь, сказал, «Поплатите счеты, пойдем. Мне надоело это проклятое дело». Наступила ночь. Двое мужчин молча спустились по улице Липик и прошли вдоль бульваров к площади Этуаль. Виктор выглядел очень усталым, сгорбился. У парка Монсо он сказал, «Это рядом с домом. Перед арестом ты побывал лишь в табачной лавке. Мы пришли» ответил Данегр глухим голосом. Они прошли вдоль садовой решетки и пересекли улицу, на углу которой находилась табачная лавка. Данегр остановился в нескольких шагах за ней. Ноги у него подкашивались, поэтому он присел на скамью. — И? — спросил его спутник. — Это здесь. — Что вы мне врете? — Здесь, перед вами. — Передо мной? — Знаете что, Данегр? — Не надо. — Повторяю вам. Она... «Здесь». «Где?» «Между двумя булыжниками». «Какими?» «Ищите». «Какими?» — повторил вопрос Гримадан. Виктор не ответил. «Прекрасно. Ты решил провести меня, приятель». «Нет, но я ведь умру в нищете». «И поэтому ты сомневаешься?» «Хорошо, я буду великодушен. Сколько тебе надо?» «На билет в Америку в койоте второго класса». Договорились и купюру в сто франков на первые расходы. Получишь две. Говори. — Посчитайте, булыжники справа от стока. Она там, между двенадцатым и тринадцатым камнем. — В Канаве? — Да. Где кончается тротуар? Гримадан огляделся. Мимо проезжали трамваи, шли люди. Но ну, надо же, кто бы мог подумать? Он раскрыл свой перочинный нож и вонзил его в щель между двенадцатым и тринадцатым булыжником. А вдруг ее там нет? Надеюсь, что никто не заметил, как я наклонился и засунул ее туда. Может ли быть такое? Черную жемчужину просто бросили в грязную канаву, где ее мог завладеть первый встречный. Черная жемчужина, которая стоит целое состояние. На какой глубине? Примерно десять сантиметров. Гримадан начал раскапывать мокрый песок. Тут кончик лезвия за что-то зацепился. Тогда бывший инспектор пальцами разгреб ямку и увидел черную жемчужину. «Получай свои 200 франков, а билет в Америку я тебе пришлю». На следующий день ЭКОДЕ ФРАНЦ опубликовала заметку, которую перепечатали все газеты мира. Со вчерашнего дня знаменитая черная жемчужина находится у Арсена Люпена, который изъял ее у убийцы графини Дэндио. В ближайшее время копии этого драгоценного сокровища будут выставлены в Лондоне, Санкт-Петербурге, Калькутте, Буэнос-Айресе и Нью-Йорке. Арсен Люпен ждет предложений, которые соблаговолят сделать ему корреспонденты. Таким образом, преступление всегда карается, а добродетель торжествует заметил Арсен Люпен после того, как изложил мне всю подоплеку дела. А также то, что под маской Гримадана, бывшего инспектора полиции, вы были избраны провидением для того, чтобы помешать преступнику воспользоваться плодами его злодеяния. Именно так, признаюсь, это одно из тех приключений, которыми я особенно горжусь. Сорок минут, что я провел в комнате графини, после того, как убедился, что она мертва, пожалуй, самые удивительные и волнующие в моей жизни. За сорок минут я, попавший в крайне запутанную ситуацию, заметил кое-какие детали, восстановил обстоятельства преступления и пришел к убеждению, что преступник — никто иной, как слуга графини. Далее я понял, что завладеть жемчужной можно только при условии, что слугу арестуют, и я оставил на месте пуговицу от ливреи. Но нельзя было допустить, чтобы полицейские обнаружили неопровержимые доказательства его виновности. Я поднял нож, брошенный на ковре, и забрал ключ, оставленный в двери, предварительно заперев дверь на два оборота и стерев отпечатки пальцев на стене гардеробной. На мой взгляд, это было озарением гениальности, прибил я его. Гениальности, если хотите. Во всяком случае, такое не пришло бы в голову первому встречному. В секунды предугадать два решения проблемы, ареста и оправдания, использовать систему правосудия, чтобы запутать этого парня, одурачить его, довести до такого состояния, что, освободившись, он неизбежно попадется в нехитрую ловушку, которую я для него приготовил. Нехитрую? Скажите лучше, незатейливую, ведь ему не угрожала никакая опасность. Ни малейшая, поскольку любой оправдательный приговор не подлежит пересмотру. Бедняга. «Ничего себе, бедняга! Виктор Данегр! А вы не забыли, что он убийца? И крайне несправедливо было бы оставлять ему черную жемчужину, он ведь остался жив!» «А черная жемчужина ваша!» Люпен достал ее из потайного кармашка своего бумажника, осмотрел ее, погладил пальцами и вздохнул. «Какому же богачу, какому безмозглому и тщеславному Радже будет принадлежать это сокровище?» Какому американскому миллиардеру предназначена эта крупица красоты и роскоши, украшавшая белоснежные плечи Леонтины Зальти, графини Дэндио?